и увидев моего отца в таком положении, ужасно испугалась и бросилась помогать ему. Принесли холодной воды, сбрызнули ему лицо, облили голову, отец пришёл в себя, и ручьи слёз полились по его бледному лицу. Ему дали выпить стакан холодной воды, и Кальпинский увёл его к себе в кабинет, где отец мой плакала над сырком более часу, как маленькое дитя, повторяя только иногда: "Бог судия тётушки, на её душе этот грех". Между тем, вокруг него шли уже горячие рассказы и даже споры между моими двоюродными тётушками, Кальпинской и Лупеневской, которая на этот раз гостила у своей сестрицы.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 В семи верстах от Багрова. Вот Бог-то всё по-своему делает, говорила Флёна Ивановна Лупеневская. Покойный дядушка Степан Михайлович, царство ему небесное, не жаловал нашего неклюдова и слышать не хотел, чтобы его у нас похоронили, а косточки его лежат возле нашей церкви. Тётушка же так нас любила, как родных дочерей. И всей душенькой желала и приказывала, чтоб положить её в Неклюдове, рядом с Степан Михайлчем, а пришлось лишь в Мордовском Богу Руслане, у отца Василья. Катерина же Ивановна Кальпинская прибавляла в полголоса, как будто про себя. Так уж сами не захотели. Всё генеральше. И провести было можно, и подождать было можно. Снег-то всего лежал одни сутки. Но Флёна Ивановна, вслушившись, возразила: "Полна мачка, сестрица, что ты грешишь? На Елизавет Степанну и на всех проезду не было ни на санях, ни на колёсах. Ведь мы и сами поехали на похороны до да от Бахметьевки, воротились. Ведь на Савруше-то мост снесло, а ждать тоже было нельзя. Да и снег-то может и не сошёл бы".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 После она сказала мне, что отец долго ещё плакал и наконец заснул у неё на груди. У Екатерины Ивановны Кальпинской было три дочери и один сын, ещё маленькие, мы их совсем не знали. Они сначала дичились на нас, но потом стали очень ласковы и показались нам при добрыми. Они старались нас утешить. Потому что мы с сестрицей плакали о бабушке, а я ещё более плакал о моём отце, которого мне было так жаль, что я и пересказать не могу. Нас подчивали чаем и завтраком, хотели было почтить моего отца и мать, но я заглянул к ним в дверь. Мать махнула мне рукой, и я упрасил, чтобы к ним не входили. Часа через два вышла к нам мать и сказала: "Сава Богу, теперь Алексей Степанович, спокойнее. Только хочет поскорее ехать. Но лошадям надо было хорошенько отдохнуть и выкормиться, а потому мы пробыли ещё часа два и даже пообедали. Отец не выходил за стол и ничего не ел. После обеда мы распростились с хозяевами и тотчас поехали. Всю остальную дорогу я смотрел на лицо моего отца.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 Она с большим чувством и нежностью вспоминала о покойной бабушке и говорила моему отцу: "Ты можешь утешаться тем, что был всегда к матери самым почтительным сыном, никогда не огорчал её и всегда свято исполнял все её желания. Она прожила для женщины долгий век, ей было 74 года. Она после смерти Степана Михайловича ни в чём не находила утешения. И сама желала скорее умереть. Отец мой отвечал, проливая уже тихие слёзы, что это всё правда и что он бы не сокрушался так, если бы только получил от неё последнее благословение. Если бы она при нём закрыла свои глаза. Тётушка всему причиной, с горячностью сказал мой отец. Зачем она меня не пустила? Из каприза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 Эта мысль на ту минуту рассеяла моё печальное расположение духа, и я бросился к окошку, чтобы посмотреть на наш широкий пруд. Боже мой, как показался он мне печален. Дул жестокий ветер, мутные волны ходили по всему пруду, так что напомнили мне Волгу. Мутное небо отражалось в них, Камыши высохли, пожелтели, волны и ветер трепали их во все стороны, и они глухо и грустно шумели. Зелёные берега, зелёные деревья всё пропало. Деревья, берега, мельницы и крестьянские избы всё было мокро, чёрно и грязно. На дворе Радостным лаем встретили нас Сурка и Тризор, легавая собака, которую я тоже очень любил. Я не успел им обрадоваться, как увидел, что на крыльце уже стояли двое дядей, Ерлыкин и Кратаев, и все четыре тётушки. Они приветствовали нас громким вытьём, какое уже слышал я на дедушкиных похоронах. Нашу карету видели ещё издали, когда она только начала спускаться с горы. а потому не только тётушки и дяди, но вся дворня и множество крестьян и кресянок толпою собрались у крыльца.